Капсула беззвучно распалась на две половины. Существо, вышедшее из нее, было невысокого роста. Массивная голова с двумя огромными масляно-черными глазами сидела прямо над щедушным тельцей. «Не на себе!» — набожно зашепталась толпа. Инопланетянин с сомнением обвел взглядом попятившихся землян, ища признаки разумной жизни. Саша отважно шагнул вперёд, выставив микрофон с буквой G в стильном кружочке. Оператор вынырнул у него за спиной и нацелил камеру на пришельца. "Дайте интервью", выдохнул Саша. Пришелец приоткрыл рот и издал удивительную трель, начинавшуюся и заканчивающуюся за пределами доступного человеческому уху звукового диапазона, и выжидающе посмотрел на Сашу. До начала выпуска новостей Оставалось 2 минуты. Добро пожаловать в Россию, осторожно сказал Саша. Существо склонило голову вбок, задумалось на секунду и вдруг заговорило человечьим голосом. Приветствую вас, чётко произнесло оно с завидным московским акцентом. Мы прибыли сюда с миром из соседней галактики. Земля единственная из планет,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 Выдохнул, попытался унять сердце. Вот он, его тулон или Воттерлоу. Глава российского правительства сегодня лично прибыл в Пекалёво, чтобы разрешить сложную ситуацию в городе, сказала ведущая. С репортажем с места событий Андрей Петров. Прости, мужик, сказала Саша в студии. Сам понимаешь, премьер, мы тебя немного пониже повёршки спустим. Сохраняй боевую готовность.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 На заседании, на котором присутствовали также лично несознательные хозяева корпораций, состоялась воспитательная акция. «Давайте посмотрим, как это было», — предложил из Пикалева корреспондент Петров. «Монитор сюда вынесете, 1А?» — попросил Саша у инженеров. Кажется, в Пикалева действительно творилось что-то неординарное. На экране возникло решительное лицо премьер-министра и тут же бледная физиономия проненившегося олигарха.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 Пришелец открыл рот, собираясь сказать что-то, но издал только короткую и неразборчивую трель. «Также является верховным главнокомандующим», — пояснил Вержбицкий. Встреча прошла на плацу, который помнит еще Николая II. Жилищные условия у моряков, расквартированных в Кронштадте, с тех пор заметно улучшились. И сегодня президент пообещал продолжить строительство жилья для семей офицерского состава.